Часть вторая. Глава 1 От Алферова Саша пошел в милицию и получил временный паспорт. Небольшой, сложенный вдвое листок, фамилия, имя, отчество, национальность, год и место рождения. Выдан на основании справки об окончании срока административной ссылки. Подлежит обмену на постоянный паспорт в течение шести месяцев. На следующий день на рассвете Саша уехал из Кежмы. В санях впереди под брезентом почта. Сзади притулилась женщина с двумя девочками, обмотанными платками так, что и глаз не видно. Туда же сунули и Сашин чемодан. А сам он шагал за санями. Лошадь шла ровно, не прибавляя и не сбавляя хода, бежала только на уклонах. Почтарь присаживался тогда на облучок, сидел, свесив ноги, а Саша, придерживаясь рукой за грядку саней, бежал рысцой, как и лошадь. Однако по берегу ангары подъемы и спуски редки. Бежать почти не приходилось. Справа — тайга, слева — ангара. За ней на другом берегу опять тайга, сплошником до самого горизонта. Почтарь лошадку не придерживал, Но и не подгонял До дворца, куда он ехал И где Саша должен был снова с кем-то договариваться Чтобы добраться до Тайшета 70 километров Два дня пути Дни короткие, ночью не поедешь И остановку надо делать в полудне Поесть горячего, согреться И лошадь накормить Проехали 15 километров Остановились в деревне Недокура У знакомых почтаря Тут к нему привыкли Еду соорудили быстро, но пока выбиралась из саней женщина, переносили в избу уснувших девочек, раздевали их, сажали на горшок, пока ели, снова одевали и укутывали детей, усаживали в сани, обкладывали сеном, подтыкали доху. Прошло часа полтора. В избе Саша разглядел свою попутчицу. Молодая женщина, по виду служащая или жена служащего а, может быть, и жена какого-нибудь районного начальника. Меховой воротник на пальто, шерстяное платье. Почтарь обращался к ней почтительно. Старшая девочка ела сама. Младшую кормила мать. Рука с ложкой дрожала, щи проливались, она досадливо прикусывала губу, вытирала стол носовым платком. Чтобы не смущать ее. Саша отводил глаза. Малохольная какая какая-то бабёнка или больная?» Лицо бледное, напряженное, голос ломкий. В конце вежливо поблагодарила хозяев, но ни в какие разговоры не вступала, а Сашу и вовсе не замечала. Он попытался помочь ей, взял на руки младшую девочку, она встревоженно проговорила «нет-нет» и забрала ребенка. Это укрепило Сашу в мысли, что перед ним жена какого-то кежемского начальника. Знала или сразу догадалась, что Саша из сильных и потому избегает общения с ним. Что-то новое. С районным начальством, с их женами Саша не был знаком. Но сыльные, жившие в самой Кежме, где-нибудь доработали, общались со служивцами, с начальниками и никакому астракизму не подвергались. Так ему рассказывал Всеволод Сергеевич. А эта женщина чуждается его. Значит, высокого ранга муж. Секретарь райкома или председатель райсполкома. Тогда тем более непонятно, почему она едет попутной почтой. У всех районных начальников свои казенные выезды. кошовка, пара лошадей, кучер. Да и при такой дороге, на таком морозе, как мог муж отправить жену с малолетними детьми одну? Мог бы сам довести их до дворца. Выехали из Недокуры. До Окуневки, 18 километров, там ночевка. Надо поспеть засветло. Почтарь заставил лошадку прибавить шаг. Сам уже не присаживался на облучок, боялся притомить лошадь. Когда она переходила на рысь, бежал рядом. И Саша бежал сзади, опять придерживаясь за грядку саней. Уже затемно въехали они в Окуневку, маленькую деревушку, занесенную снегом, точно вымершую, ни огонька, ни дыма. Низкая полутёмная изба, на печи спят люди. Туда же положили и детей». Саши бросили в закуток за печью рваный полушубок. В темноте Саша разулся, поставил валенки на печь сушиться, приткнул куда-то к теплу носки, лег на полушубок, укрылся своим пальто и мгновенно уснул. Тяжелый был день. 33 километра пешком по взрыхленной конскими копытами зимней дороги, в валенках и теплой одежде. А прибавить 12 километров от Мозговы до Кежмы — Вот и все сорок пять. Встал в четыре утра, тащил до Кежму чемодан и книги, не хотел бросать книги, сдал их на Кежмской почте посылкой в Москву. Только Саша уснул, его разбудили, так ему показалось. Мерцал огонек на шестке, в полутьме собиралась его попутчица, хныкали девочки. Почтарь вышел запрягать, вернулся, скинул шубу, позавтракал, встал, взял в руки даху дожидался, когда остальные встанут из-за стола. Женщина торопила детей, озабоченная, угнетенная, избегала не только Сашиного взгляда, но и взгляда хозяев. Три года назад, когда Саша шел этапом на ангару, люди были разговорчивы. Тогда он и его спутники ложились спать, а почтарь или возщик допоздна вели с хозяевами длинные, неторопливые мужицкие беседы. Сейчас и в Недокуре, и здесь, в Окуневке, в разговоры не пускались. С чего бы так? С устатку? Замерзли в дороге, притомились, скорее бы до постели, или просто молчаливы стали за эти три года. Наконец выехали. Погода хорошая, хоть и морозно, но безветренно. Ходко прошли двадцать километров, остановились в Саве, Быстро перекусили, накормили лошадей, опять двинулись и уже ночью въехали во дворец. В темноте Саша не узнал села. Впрочем, он не узнал бы его и днем. Ночевал тут одну ночь три года назад летом. Если что и запомнил, так это берег, где прощался с Соловейчиком. Женщину с детьми почтарь подвез к темной избе, постучал, тускло осветилось окно. Открылись ворота. Она перенесла детей в дом. Почтарь перетащил ее вещи, вернулся, спросил Сашу. «Тебе куда?» «На почту, наверное. Буду на Тайшет договариваться». «Закрыта почта-то?» Почтарь отвечал хмуро, приводил в порядок сани, подбивал сено, укладывал доху. «Дождусь как-нибудь». «Зябка, однако, дожидаться», — пробурчал почтарь, не глядя на Сашу. Саша и сам понимал — Замерзнет он ночью. «В комендатуру, может?» — сказал почтарь. «Там дежурный должен отправлять таких, как ты». «Каких это таких, как я?» — с вызовом спросил Саша. «Ну, сослатых, значит». «Я не сослатый, я вольный». Впервые за последние три года он мог так сказать о себе. «Ночует где хочет, едет куда хочет, никто его не останавливает». Не спрашивает документы, не проверяет и не будет проверять. Снял с себя Кайнову печать. Идти в комендатуру, ночевать там, даже пересидеть ночь, значит признать, что это учреждение причастно к его судьбе. Ладно. Поставить чемодан возле почты и будет ходить всю ночь, пока почта не откроется. Не замерзнет. Сторожа ведь не замерзают. Почтарь тронул вожжи. Сани двинулись. Саша пошел за ними. И опять короткая ночь в тесной, нищей вдовьей избе, где оставил его почтарь и где, видно, от скудости, принимают кого угодно и когда угодно, лишь бы заплатили чего, хоть рубль. Рубль Саша заплатил. Промаялся ночь на узкой скамейке, утром вскочил, побежал на почту, узнавать, когда поедут в тайшет. На тайшет почта пойдет завтра. Подъехал его вчерашний почтарь, Сдал мешки с письмами, посылки и прочий груз. И новый почтарь пришел, тот, что повезет почту до Тайшета. Им оказался старый Сашин знакомец, Нил Лаврентич. Тот самый, что три года назад вез его с соловейчиком из богучан во дворец. Саша его узнал сразу. Хлопотливый мужичишка с мелкими чертами подвижного лица. Как тогда, так и сейчас озабоченно пересчитывал мешки, пакеты, проверял сургучные печати. «Здравствуйте, Нил Лаврентич», — проговорил Саша радостно. Он действительно обрадовался встрече. Как ни говори, знакомый человек. Вместе поднимались по ангаре, шли в лямке. И жену его Саша хорошо помнил. Болезненную женщину, закутанную в большой платок, молча сидевшую на корме. Помнил и его байки о золотничестве, о партизанах, хоть и сдержанные, но жуткие рассказы о раскулаченных, привезенных в тайгу и брошенных в снег. Но Нил Лаврентич никакой радости не проявил. Наоборот, сделал вид, что не узнал Сашу. Может быть, и в самом деле не узнал. Видел его летом, а теперь зима. Саша в шапке, в шубе, в валенках. Да и скольких людей за эти три года перевез Нил Лаврентич зимой и летом, скольким почту вручал и у скольких принимал. Разве всех упомнишь? Тем более Сашин участок он не обслуживал. И в ответ на приветствие он даже головы не поднял. Так как-то махнул ею, мол, «Не знаю я тебя, милый человек, но поскольку здороваешься, то значит здравствуй». «Вы меня помните, Нил Лаврентич? Мы с вами позапрошлое лето поднимались по ангаре. Сюда поднимались, из богучан до дворца. Еще ваша жена была, помните? Мы с вами в Гольтявино останавливались. Там Анатолий Георгиевич, Мария Федоровна жили, помните?» Нил Лаврентич покосился на Сашу, сурово спросил, «Тебе чего, паря, надо-то?» «Мне до Тайшета!» — заволновался вдруг Саша. «Только чемодан поставлю, а сам пешком пойду». «А у тебя проходное свидетельство есть?» «Зачем проходное свидетельство? У меня паспорт. Вот». Саша вынул паспорт, протянул его Нилу Лаврентичу. Тот покосился на паспорт. «Паспорт — не документ». «Какой паспорт — документ?» В нем разве обозначено, куда тебе ехать положено? Проходной паре тебе следует получить в комендатуре. Мол, едет такой-то человек в Тайшет или, к примеру, через Тайшет. Нил Лаврентич, поймите, проходное свидетельство дается тем, кто возвращается из ссылки. А ты, Кель. насмешливо спросил Нил Лаврентич. Да, но я уже получил паспорт. У меня было проходное до Кежмы, а там мне выдали паспорт и я могу ехать, куда хочу». В ответ на это заявление Нил Лаврентич неуверенно посмотрел на Сашу. Не видал еще людей, которые могут ехать, куда хотят. Видел только таких, которые едут, куда назначено. «В комендатуру сходи», — заключил Нил Лаврентич и отвернулся к своим мешкам. «Нил Лаврентич, поймите», — убеждал его Саша, «в комендатуре со мной не будут разговаривать. Скажут, у вас паспорт, вы вольный человек». «Сами решайте свои дела». Нил Лаврентич ничего не ответил. Занимался своими мешками и пакетами. Даже головы не повернул. У Саши противно засосало под ложечкой. Впервые со стыдом и отвращением почувствовал страх, непреодолимый, унижающий. Вспотели ладони, взмокла спина. Из-за такой нелепости он останется здесь. Почта уйдет, а он останется. «Застрянет в этой дыре, и неизвестно насколько. Идти в комендатуру не только бессмысленно, но и опасно. В лучшем случае скажут, у вас паспорт, можете ехать куда хотите, сами устраивайте свои дела. В худшем задержат до выяснения личности, запросят Алферова, а то и Красноярск». Алферов хотел избавить его от хлопот и неожиданностей, связанных с получением паспорта в незнакомом городе. Но не учел, что здесь, в тайге, от Иркутска до Красноярска, от Ангары до Великого Сибирского пути, для людей, освобожденных из ссылки или перемещающихся из одного места ссылки в другое, есть только один документ — проходное свидетельство. И без этого документа всякий ссыльный беглец. А нести ответственность за беглеца никто не желает. Повезешь, а тебе за это пришьют пособничество. Пособлял, значит, побегу.